Глава двадцать семь. Аларик. У этого леса были глаза. Каким бы мирным всё ни казалось, птицы, жужжащие насекомые, рыбы, которые беззвучно перепрыгивали из одного пруда в следующий. Что-то поджидало путников. Аларик развлекал себя мыслью о том, чтобы пожелать появления в этом болоте чего-то совершенно абсурдного, просто чтобы посмотреть случится ли что-то, но и Лейра, и его миссия были слишком важны, чтобы ставить их под угрозу из-за глупости. Ему приходилось постоянно напоминать себе о том, что скоро он будет свободен, что Калея скоро будет свободной, при условии, что он найдет этого Кадиза Хельну. Слишком долго он боролся и слишком многих убил, чтобы потерпеть поражение сейчас. Он был так близок к цели. Он ощутил во рту горький привкус, потому что предположительно счастливый конец этой долгой и бесславной истории вероятно будет означать, что он не только навсегда потеряет Лейру, но и еще раз гнусно предаст ее. Как бы его ни грызла мысль о том, чтобы поссориться с ней навсегда, как бы больно ему ни было снова и снова сталкиваться с её отвращением к нему, Благодаря этому он мог быть рядом с ней, а мазохистская часть его души наслаждалась страданиями. Лучше уж чувствовать, что она его презирает, чем вообще не занимать никакого места в её жизни. И всё же именно это и случится. Она спасёт Десмонда Эзьяфана, и её путь и путь Аларика разойдутся навсегда. Как сильно она должна любить этого человека, если идёт ради него на такой невероятный риск». В присутствии Аларика она больше не хотела об этом заговаривать. И, может быть, нет, совершенно точно, это было к лучшему. Как только она узнает, кто он и что он совершил, его ждёт нечто худшее, чем презрение. Она вытащит его на рыночную площадь перед замком и сначала выпарит кнутом, а затем завалит камнями и так оставит. и он её за это даже не осудит. Внезапно что-то с хлопком промелькнуло над кронами деревьев. Сначала ему показалось, что это огромная птица, может быть, перлин или драконовый скворец, но затем он разглядел среди листьев что-то длинное и понял, что это висячий мост. Проклятье! Первым побуждением было окликнуть Лейру и остальных, чтобы предупредить их, Но тогда он выдаст своё укрытие, выдаст, где находятся он и остальные. Вместо этого Аларик поспешил спрятаться в тени развесистого папоротника и попытался побольше разглядеть сквозь листья. Совершенно беззвучно, один за другим, люди пробегали по висячему мосту, занимая позиции прямо над настилом. Боевой отряд, который устраивал засады на искателей? Что, простите? но это были явно люди, а не одичавшие дымы по меньшей мере отчасти на них была чрезмерно усиленная и не по погоде тяжелая кожаная одежда, а некоторые даже держали наготове луки что тут происходит аларик не стал долго размышлять ему нужно предупредить других, не дав при этом преимущество нападающим но он больше не мог незамеченным вернуться к своим спутникам. Он тихо прошёл дальше по деревянному настилу и забрался на прочный ствол одного из папоротников, показавшийся ему достаточно крепким, чтобы выдержать его вес. Теперь он мог различить, где подвесной мост был прикреплён к самому толстому дереву. Он не мог дотянуться до каната, не выдав своего местоположения, а это казалось ему слишком рискованным. Вряд ли в солдаты попадают самые умные обитатели этого мира. Часто такие сначала стреляют, а потом спрашивают. Аларик взялся за кинжал. Если он метнёт его и точно попадёт в канат, удерживающий мост, тот в любом случае станет чертовски неустойчивым. Лейра и остальные смогут заметить солдат, и паладин уже разберётся, что делать. К большому сожалению, Аларик исключительно хорошо владел кинжалом. Но только до тех пор, пока он крепко держал его в руке. Метание кинжала не было его сильной стороной. Он снова спрятал клинок в ножны, у него возникла идея получше. Дыша неглубоко, чтобы не выдать себя ни малейшим звуком он полез выше по стволу. Солдаты на подвесном мосту общались знаками, по которым было вполне понятно. Лейра и остальные уже почти дошли до этого места и дальше их не пропустят. Аларик насчитал полдюжины дымов, и примерно столько же людей, мужчин и женщин, в плотно пригнанных тёмных шлемах и чёрных масках. Ещё немного выше. Папоротник стал не таким густым, и ему приходилось быть осторожным, чтобы оставаться незамеченным под защитой ствола, который к тому же стал слишком тонким, и плечи Аларика были видны из-за него. Отсвисающей вниз ветки могучего дерева к которой был прикреплён несущий канат подвесного моста, его отделяло почти три метра, и значительную часть ему понадобится преодолеть прыжком. Слишком рискованно. Лучше он... На мосту послышался звук, похожий на пение птицы, и половина стрелков вытащила стрелы из колчанов, положила их на тетиву и прицелилась в сторону настила. Проклятье! Наверное, они заметили остальных, и решили открыто атаковать. Сейчас или никогда. А Ларик глубоко вздохнул и снова потянулся к поясу. На этот раз он взялся не за кинжал, а за мешочек с двумя камнями из кепаха. Сжав его в пальцах, другой рукой он крепко схватился за ветку и, перебирая ногами по стволу, поднялся выше, пока не забрался на ветку и, пригнувшись, встал на неё. В этот момент до него донеслись голоса Лейра и Вики. «Адское пламя, они что, пели?» И время понеслось вперёд. Он качнулся вперёд, чтобы набрать скорость. Раз. Два. Стрела сорвалась с тетивы, одна из девушек испуганно вскрикнула, и Аларик увидел красный. Огненно-красный. Оттолкнувшись изо всей силы, он вытянул ноги вперёд и прыгнул. В то же мгновение, когда его пальцы отпустили ветку, он перебросил камни в освободившуюся руку и изо всей силы ударил их друг о друга. В прыжке камень ударился о камень, и у Аларика перехватило дыхание. Из между его ладоней вспыхнуло пламя, опалившее его кожу. Наконец-то снова эта добрая боль. Он потянулся к висячему мосту. «Проклятие! Слишком далеко!» Невероятным усилием он дотянулся до деревянной планки кончиками пальцев. На секунду завис под шаткой конструкцией пытаясь раскачаться, чтобы сделать ещё один прыжок. Снова засвистели стрелы. Аларик с трудом подтянулся, снова раздул затухающее пламя между ладонями и взялся за один из канатов моста. Он закрыл глаза. Верёвка Верёвка запылала. Он ощутил, как пламя пожирает нитку за ниткой. Сосредоточился на жажде огня, на его стремлении гореть, гореть, гореть. Это чувство пронзало его самого до последней клеточки. Опасный жар становился сильнее, чем собственный. И в любой другой ситуации в этот момент он потушил бы огонь силой мысли и вернул контроль, прежде чем пламя захватит его. Но эти люди стреляли в лэйру и Аларик забыл то, что он поклялся никогда не забывать. Всё, чем он был и мог бы быть — концентрация, дух, душа — на долю мгновения воплотилась в частицу неодолимой энергии. Аларик напитал эту частицу страстным стремлением огня гореть. Потом он, совершенно беззащитный, вернулся назад и отправил крошечную искру собственного существования из своего ума и сердца прямо через обожжённые ладони в опалённый канат. Внезапно он почувствовал себя опустошённым и измотанным, но осознание того, что его искра сейчас пожирает все крепления моста, делая каждую верёвку и каждую доску горючей, как сухие листья, было достаточно, чтобы продержаться дальше. Его искра вернулась к нему, прогоревшая и уставшая, но для последнего решения Аларику уже не нужны были силы. Не имело никакого значения и то, что его плечо пронзила ледяная боль. Он отметил её скорее с удивлением и поразился, что древко стрелы ещё дрожит от силы удара, а он сам повис, держась за мост этой же рукой и болтая ногами. Вспыхнуло воспоминание о девушке с огненно-красными волосами, и от этого стало тяжело на сердце. Затем кто-то бросился на него. Солдат в маске поднял меч, с его губ сорвался яростный крик. А Ларику не нужно было посылать огонь, чтобы тот добрался до моста. Достаточно было лишь дать ему разрешение. И он это сделал. А потом подумал о Лэре, закрыл глаза. И разжал пальцы.